Луку угощает Лукула. Вот и снова Питер что народу бока по вытер. Звончатые трамваи, переполненные инвалидами, уличные мальчишки, виснущие на колбасе, все извозчики с утра на расхват, а лихачи заламывали столько, что в публике слышалось. Скоро наши Ваньки да Маньки так возгордятся. что за один проезд по Невскому станут драть не меньше, нежели Матильда Кшасинская за тридцать два своих бесподобных фуэте. После возвращения из Вендена мною опять овладело жуткое одиночество, и не было даже дохлой мыши в ванне, чтобы разделить мою тоску. Думалось, если каждый человек кузнец своего счастья, то я, наверное, лишь кузнечик, У сердца стрекочущей на чужих полянах не способен создать для себя даже примитивного семейного уюта. Мне всё ещё казалось, что главное в жизни дело, а счастье где-то ещё поджидает меня за поворотом туманной улицы. Но годы шли, и сам не заметил, как и когда перешагнул за 40. Увлечённый событиями, я пропустил свою жизнь.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 Наши прошлогодние осложнения на фронте вызвали перемены в высшем командовании. Великий князь Николай Николаевич был отправлен на Кавказ. Ставка перебралась из Барановичей в Магилёв на Днепре, а главнокомандование воздрузил на свои плечи сам император. Бонч-Бруевич при встрече со мной спросил: "А где вы успели нажить себе так много врагов?"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 Бонч-Бруевич признал, что моё производство задерживается ставкой. Государь утвердил законоположение единое для всех. Никакой полковник генерального штаба не может претендовать на генералство, не прокомандовав полком не менее года.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 Скоро в разведотделе генштаба мне предложили работу далекую от дел домашних, и, казалось, откажись я от нее, мне всю жизнь таскать бы по слякоти галоши полковника. Первый вопрос был таков. Знаете ли вы британского генерала Туансайда? Как пишут в учебниках по изучению иностранных языков? Нет, я не знаю генерала Туансайда. Но зато я имею двоюродную тётку, которая хорошо играет на виолончели. Не шутите. Туансайд командует экспедиционным корпусом в Месопотамии близ Багдада. Сейчас он застрял в Аулах Куд-Эламара, где его корпус окружён турками и курдами. Однако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 Тут я понял, что мои генеральские палеты уже подвешены под куполом цирка. Моё дело не сорваться с трапеции, совершая тот смертельный прыжок, во время которого загадочно умолкают цирковые оркестры, а публика в ужасе закрывает глаза. Когда прикажете выезжать? Первым же поездом до Тбилиса. А в Карсе для вас приготовят проводников из армян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 Сборы были недолгими. В самый последний момент, уже готовый покинуть квартиру, я вспомнил несчастную мышь, погибшую от жажды. На всякий случай, если опять произойдёт подобное, я нарочно пустил в ванной тонкую струю воды из крана, чтобы животное могло напиться. Кажется, всё. Ключ от квартиры я оставил у швейцара. И старик проводил меня низким поклоном. Ранняя весна, но Тбилис встретил меня таким оглушительным градом, словно я попал под обстрел картечью. Затем хлынул ливень, который я пережидал под крышей вокзала. Тбилиса я так и не увидел, но запомнил собачонку, которая плыла вдоль улицы, превратившейся в бурную реку, и громко лая не зверглась с водопадом в каком-то кривом переулке. Пассажиров ожидала пересадка на карский поезд, а громадная толпа военных, ожидающая посадки, не слишком-то высоко оценила мой чин полковника. При первом же ударе гонга, возвещающего начало посадки, стремительная река многолюдия подхватила меня и понесла вдоль вагонов, как недавно уносила бездомную собачонку. Офицеры, их жёны, солдаты, чиновники и сёстры милосердия с такой быстротой заполняли вагоны, словно шла ускоренная киносъёмка в комическом фильме. В этой же разнодорожной суматохе XX века невольно вспомнилось лирическое путешествие в Арзрум Пушкина. Очевидно ещё и по той причине, что недавно наши войска отвоевали Эрзрум. Минувшая зима в горах была на диво морозной и снежной. Мой сосед по купе, участник Эрзумского штурма, наглядно хвастал белым маскировочным полушубком и альпийской обувью. А ещё дали нам по два сухих берёзовых полена, чтобы опосля победы над вражиной обогрелись у костерка. Я соображал, как генштабист Потеря турками Эрзерума заставит султана оттянуть войска из пустыни Синай, что сразу облегчит англичанам защиту Суэцкого канала. Карс, куда я направлялся, с 1877 года законно принадлежал России, уже не однажды, а мытый русской кровью. В этих краях когда-то процветало могучее армянское царство.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 А встречный ветер надул мне великолепный флюс. Карс, будь он неладен, оказывается, имел не только православный собор, но ещё и памятник русским солдатам, отвоевавшим этот паршивый городишка, где, согласно преданию, Каин укакошил своего брата Авеля. С невесёлыми мыслями, пристыжённый флюсом, я объявился в штабе Кабардинского полка. Дежурный адъютант Чертыхаевъ никакъ не могъ разобраться в ворохе телеграфной ленты. Только что получили, сказалъ онъ мне. Мы васъ ждали. Это для васъ. Впрочемъ, читайте сами, господинъ полковникъ. Я прочиталъ и понял, что Флюсс заработалъ напрасно. Что вы опечалились, господинъ полковникъ? Печалиться станут въ Лондоне. Генштабъ извещаетъ, что моя поездка въ Кутъ-эль-Амаръ отпадаетъ. В силу тех причин, что генерал Туансайт сдался туркам на капитуляцию. Теперь мне приказывают срочно выезжать в Новороссийск. — Хлопотная у вас служба, — пожалел меня адъютант. — А у вас? — А мы в Карсе живем, как в раю. Правда, сердечников тут прихватывает. Иные через месяц уже на кладбище.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 Я печально смотрел на красивых кубанских казачков, лихо отстукивавших каблуками в неуёмном веселье. А самому думалось, сколько же их здесь, которые вскоре накроют свои головы чёрными вдовыми платками. Из газет мне стало известно, что германские крейсера Гебен и Бреслау недавно обстреливали Поти, Сухум и даже курорты в Сочи. А отважная армия генерала Брусилова, дабы помочь союзникам в их битве на Соме, совершила дерзкий прорыв фронта возле Луцска. Пожилой комендант города встретил меня со вздохом. Как бы я хотел побывать в Тропизонде, да вот, годы уже не те. Завидую молодёжи. Восток, яркие звёзды, дивные ароматы. Шеншины, ах, какие шеншины. Говорят они от страсти даже не целуются, а сразу начинают кусаться. К этому добавьте, сказал я, скопище чумных крыс, несметные тучи блох, миллиарды заразных мух и москитов, да ещё лихорадку по названию Хава. Правда, если верить легендам, то именно в Трапезунде знаменитый Лукул закатывал свои пиры. А древние хроники смутно намекают, будто из Трапезунда выехали на Корсику предки не менее знаменитого Наполеона Бонапарта, который закончил свой пир в Москве. Мой краткий экскурс в историю изумил коменданта. А кто вы такой, удивился старикашка. Я ознакомил его с документами. Нет ли у вас чего-либо на моё имя из Петрограда? Есть, отвечал он, порывшись в бумагах. Вам следует ожидать тральщика под номером 302. Всё спросил я. Всё. Тральщик номер 302 пересек Чёрное море точно по диагонали, причалил в Одессе, где меня с нетерпением ожидал чиновник Министерства иностранных дел Повалишин, первым делом показавши мне драгоценный золотой портсигар с бриллиантом. "Эту дешёвку", сказал он. "А ты, мини, его императорского величества, я обязан вручить румынскому министру Братяну, дабы он скорее подсадил Румынию в нашу общую колымагу. Сколько же ещё ждать, когда румыны включатся в общую борьбу?" Правда, в бухаристе желают за своё участие в войне против Германии иметь Трансильванию, но в таком деле мелочиться не станем. Ведь портсигар от русского царя тоже чего-то стоит. Повалишин передал пакет из Генштаба, соответственно просургученный печатями. Мне вменялась в обязанность проследить, чтобы портсигар от имени Николая II не затерялся. А в развет отделеген штаба будут ожидать мой подробный отчёт о делах в Румынии, о настроениях при дворе короля Фердинанда, о готовности румынской армии к войне и прочее. Как сказано в священном писании: мёртвые мёртвым, а живые живым. Наверное, мы ещё поживём. Эти мои слова повергли чиновников в трепет. Послушайте, К чему вы это вспомнили? Да так, вяло ответил я. Порой мне кажется, что я давно устал жить. Но это ведь не суразце, ибо я ещё ни разу не жил, как живут все нормальные люди. Вот тут сказано, чтобы проследить за доставкой портсигара по назначению. Так что, прикажете мне и за вами следить? Чепуха. Повалишин истово перекрестился. Да бог с вами, полковник. Какая-то мистика. Меня даже прознобило. Уж вам-то, офицеру Генштаба, чего бы не жить? А в самом деле, почему бы мне ещё не пожить?